Глава 30. Беатриса сидела в паршивой грязной закусочной, перед ней в лужице, выплеснувшейся на блюдце жижи, стояла чашка кофе, и она в сотый раз за последние 48 часов читала вывешенной на стене больницы призыв к водителям автомашин. «Больница! Просьба не подавать звуковых сигналов!» Было только семь часов утра, но закусочная открывалась в 6, и пока она тут сидела, кто-нибудь обязательно завтракал за одним из столиков. Но Беатриса не замечала других посетителей. Она сидела перед чашкой остывшего кофе и глядела через дорогу на стену больницы. За эти два дня в закусочной привыкли к ее присутствию. Время от времени кто-нибудь из сестер или врачей ласково говорил ей «Сходите лучше чего-нибудь поешьте». Тогда она переходила через дорогу, некоторое время сидела в закусочной перед чашкой кофе и потом возвращалась в больницу. Ее жизнь теперь сводилась к этому маятниковому движению из больницы в закусочную обратно. Она почти не помнила прошлого и была не в силах представить себе будущее. Осталось только настоящее, жуткое, тоскливое полусуществование. Прошлой ночью ей дали койку в комнате сестер, а предыдущую ночь она провела в приемной. Она постоянно слышала одни и те же фразы «Положение тоже» и «Сходите лучше чего-нибудь поешьте». Они наводили на нее такую же тоску, как и призыв к водителям на стене больницы. К Беатрисе подошла неряшливая официантка, забрала остывший кофе и поставила перед ней новую чашку. — У вас кофе совсем остыл, — сказала она, — а вы даже глотка не отпили. На блюдце в новой порции тоже была выплеснувшаяся лужица. Беатриса была благодарна неряшливой официантке, но ее коробило, что официантка наслаждается своей хотя бы косвенной причастностью к драматическим событиям, которые привели Беатрису в эту закусочную. Просьба не подавать звуковых сигналов. Господи! Сколько раз можно читать эту надпись? Надо смотреть на что-нибудь другое. Может быть, на клетчатую клеенку на столе. Один, два, три, четыре, пять, шесть... Нет, считать квадратики — это тоже безумие. Открылась дверь и вошел доктор Спенс. Его рыжие волосы были взъерошены, лицо покрыто щетиной. «Кофе!» бросил он официанке и сел за столик Беатрисы. Ну как? спросила она. Пока жив? В сознании не пришел? Нет. Но вроде есть некоторое улучшение. Стало больше шансов, что он придет в сознание. Но это не значит, что он обязательно выживет. Понятно. Мы знаем, что у него трещина в черепе, но мы никак не можем определить, какие у него повреждения внутренних органов. Понятно. Вам надо поесть. Нельзя же жить на одном кофе. — Да она и кофе не пила, — сказала неряшливо официантка, ставя чашку перед доктором. — Сидит и смотрит на чашку. Больше ничего. Беатрису охватило усталое раздражение. Чего эта неряха лезет в ее дела? — Давайте сходим в ресторан и пообедаем. Нет, — Нет-нет, спасибо. — До Ангела всего десять минут ходу. И там вы как следует отдохнете и... Нет, — Нет-нет, так далеко я не пойду. Я лучше выпью этот кофе. Он еще не остыл. Доктор Спенс выпил свою чашку и расплатился с официанткой. Он посмотрел на Беатрису в нерешительности. Ему не хотелось бросать ее в таком состоянии. «Мне надо ехать обратно в Клер. Поверьте, я не оставил бы его, если бы не был уверен, что он в хороших руках. Здесь больше возможностей помочь ему, чем у меня. Вы и так сделали для нас очень много», — сказала Беатриса. «Я этого никогда не забуду». Начав пить кофе, она уже не останавливалась, пока не выпила всю чашку и не обратила внимания на звук отворяемой двери. Из больницы так скоро за ней не пришлют, а больше ее ничто не интересовало. И она очень удивилась, когда к ней за стол сел Джордж Пэк. «Спенс сказал мне, что вы здесь!» «Джордж!» — воскликнула Беатриса. «Что вы делаете в Эстовере в такую рань?» «Я приехал сообщить вам утешительную весть. Саймон умер." Утешительно? Да. Он вынул из кармана конверта из него какой-то продолговатый предмет и положил его на стол перед Беатрисой. Это была сильно заржавевшая, но узнаваемая авторучка. Можно было разглядеть золотую спиральку на черном фоне. Беатриса долго молча глядела на ручку, не беря ее в руки, потом подняла глаза на викаре. — Значит, они нашли? — Да. — Вы хотите, чтобы я вам про это рассказал здесь? Или пойдем в больницу? — Какая разница, где сидеть? И тут, и там я просто жду и жду. «Кофе — Кофе? — спросила викария неряшливая официантка, появляясь возле столика. — Спасибо, не надо. — Ладно. — А что же? Что от него осталось? Что они там нашли? — Кости моя дорогая. Скелет под трехфунтовым слоем опавших листьев. — И обрывки одежды. — И ручку. Ручка лежала отдельно. — То есть ее ее бросили вниз потом? — Не обязательно, но вполне вероятно. — Понятно. — Не знаю, утешит ли это вас. По-моему, должно утешить. Но судебный врач считает, что мальчик уже был мертв, во всяком случае без сознания, когда его сбросили в карьер, — закончила Беатриса. — Да, у него был проломлен череп. — Ясно. — Да, меня это утешает. Он, наверное, ничего не успел понять. Прожил такой хороший день, и, и все. В одежде нашли кое-какие вещицы. По-видимому, то, что было у него в карманах. Это все осталось в полиции, но ручку полковник смолет, попросил показать вам. Викарий взял ручку и положил обратно в конверт. — Опознаете вы ее или нет? — А какие новости в больнице? Я видел, как уехал Спенс. — Никаких. Он все еще не пришел в сознание. «Я себя ужасно виню в происшедшем», — сказал викарий. «Если бы я вдумался в его доводы, ему не пришлось бы самому искать улики, лезть ночью в карьер». «Джош, надо узнать, кто он такой». «Я так понимаю, что приют пытался это выяснить». «Да, они наводили справки, как положено, но, наверное, не очень старались. Надо начать все сначала». «Исходя из предпосылки, что в нем течет кровь Эшби, Да. Такое сходство случайно возникнуть не может, таких случайностей не бывает. — Хорошо, дорогая. Вы хотите, чтобы я поручил расследование частной фирме? Немедленно? — Да, немедленно. У нас, может быть, осталось совсем мало времени. — Я поговорю с полковником Смолитом. Он посоветует, к кому обратиться. Я уже с ним разговаривал о коронерском дознании. Коронерское дознание — предварительное следствие, проводимое в случае внезапной или насильственной смерти специальным должностным лицом, коронером, с участием присяжных. Он надеется, что вас, может быть, не вызовут в суд. Нэнси просила передать, что, если хотите, она приедет в Эстовер, чтобы быть рядом с вами. Или вам никого не хочется видеть? Милая Нэнси, скажите ей, что одной это переносить легче. и что я ей очень благодарна, пусть она лучше побольше времени проводит с Элеонорой. Нел, наверное, невыносимо возиться с лошадьми, когда все так ужасно. А мне кажется, что животные их повседневные нужды отвлекают ее от грустных мыслей. Вы ей рассказали? Вы обещали рассказать ей, что Бред вовсе не Патрик? Да. Честно говоря, я боялся этого разговора. Это было одно из самых трудных поручений в моей жизни. Она едва оправилась от известия о смерти Саймона, Я боялся, что эта новость ее добьет. И знаете, что случилось? Что? Она меня поцеловала. Открылась дверь и вошла молоденькая, хорошенькая практикантка из больницы, оказавшаяся в своем белом халате, из-под которого выглядывало сиреневое платье в цветочек, гостем из иного мира. Она окинула взглядом кафе и подошла к Беатрисе. — Скажите, пожалуйста, вы мисс Эшби? — Да. — А в чем дело? — спросила Беатриса, приподнимаясь на стуле. «Мисс Беатриса Эшби? Вот и прекрасно. Ваш племянник пришел в себя, только он никого не узнает и не понимает, где находится. Но он все время зовет Беатрису, и мы решили, что это вы. Сестра послала меня за вами. Простите, что я не дала вам допить кофе, но...» «Да-да», — отозвалась Беатриса, которая уже открывала дверь. «Если вы будете рядом, он, может быть, станет спокойнее», — говорила практиканка, поспешившая за Беатрисой. Так часто случается, когда рядом находится близкий человек, даже если больной его и не узнает. Это очень странно. Он как будто кожей ощущает присутствие родного человека. Мне это часто приходилось видеть. Больной позовет Мэри или как там ее зовут, а Мэри отвечает «Да, дорогой, я здесь», и больной успокаивается. Но если кто-нибудь другой скажет «Да, дорогой, я здесь», в девяти случаях из десяти больной знает, что это неправда и начинает метаться и нервничать. Это очень странно. Самое странное во всем этом было то, что обычно молчаливый брат не замолкал ни на минуту. Беатриса сидела рядом с ним весь день, всю ночь, и еще один день, и слушал этот беспорядочный поток слов. Беатриса время от времени спрашивал он в точности, как рассказывала молоденькая практикантка, и она отвечала «Да, дорогой, я здесь», и он успокоенный возвращался в мир своих видений. Чаще всего он представлял себя в больнице после того, как сломал ногу. Он страшно боялся, что больше не сможет ездить верхом, и беспрерывно спрашивал. «Я ведь смогу ездить верхом. С ногой ведь ничего страшного не случилось. Мне ее не отрежут». «Нет, нет», — успокаивала его Беатриса, — «все будет в порядке». Один раз он надолго затих, и потом вдруг спросил ее. «Вы очень сердитесь на меня, Беатриса? Нет, я на тебя совсем не сержусь. Спи». За стенами больницы жизнь шла своим чередом. В Саундгемптон прибывали корабли, проводились коронерские дознания, покойников предавали земле. Но для Беатрисы весь мир жался до маленькой палаты, где лежал брат и койкой, которую ей отвели в комнате сестер. Утром в среду в больницу приехал Чарльз Эшби. Беатриса спустилась к нему в приемную. Чарльз обнял ее, как делал, когда она была еще девочкой, и ей сразу стало тепло и уютно. «Милый дядя Чарльз!» как хорошо, что вы на пятнадцать лет моложе папы, а то вы не смогли бы поддержать нас в эту трудную минуту. — Быть моложе брата на пятнадцать лет вообще прекрасно. Не приходится ходить в его обносках, — сказал Чарльз. — Он спит, — сказала Беатриса, остановившись за дверью палаты. — Пожалуйста, громко не разговаривайте, хорошо? Чарльз посмотрел на молодое лицо с расслабленной челюстью, темными кругами под глазами и щетиной на щеках, и сказал. — "Волтер". Его зовут Брат. Я знаю. Я просто хотел сказать, что он вылитый Волтер. Когда Волтеру было столько же лет, сколько ему, он вот так выглядел утром с похмелья. Беактриса вгляделась в лицо брата. Сын Уолтера? Несомненно. Я как-то не вижу особого сходства. По мне он похож только на самого себя. Ты никогда не видела Волтера утром после выпивки. Чарльз еще раз вгляделся в юношу. Но у него были четкие черты лица. Очень хорошее лицо. Он вышел вслед за Беатрисой в коридор. Говорят, он вам всем понравился? — Мы просто влюбились в него, — ответила Беатриса. — Да, все это, конечно, ужасно грустно. А кто его натаскал, не знаешь? — Кто-то в Америке. — Да, Пек мне говорил. Но кто бы это мог быть? Кто из Клера уехал в Америку? Семья Уилетов уехала в Канаду, у них были дочери. Это была женщина. Может быть, и потом переехали в Штаты? Никогда не поверю, что это была женщина. Мне тоже трудно в это поверить. Правда? Умница. Ты очень толковая женщина, Беа, И красивая. Ну и что же мы будем делать с этим парнем? Какое у него будущее? Пока неизвестно, есть ли у него вообще будущее.